Глава шестая. «Странно думается при мысли, что мне минуло 45 лет». Дневник благополучного монарха. Но вернемся в его дневник, в предвоенные, последние идиллические годы мирной Европы. Семья и королевская Европа жили своей особой жизнью. Они навещали друг друга, переписывались, вступали в браки между собой. Эти люди, у которых были длиннейшие титулы, друг для друга были Джорджи, Ники, Вилли, Алекс и Минни. Просто сестры, тети, братья, дяди, отцы и дети. Я листаю его дневник. Хроника светской жизни королевских семейств. 1908 год. Приезжает шведский король. Во время его приема Николай демонстративно не представил ему Витте. Это был привет от Алекс, ненавистному графу. Цельная натура, она могла только любить или ненавидеть. Графа Витте она ненавидела. Встреча с французским президентом Фольяром, с английским королём Эдуардом VII, и опять Петергов, и опять приехала в гости королевская чита, новые короли королева Дании, дядя Николая стал датским королём. На торжественном обеде императрица Мати не преминула показать власть, точнее то, что осталось у неё от власти. По её просьбе всё тот же граф Витте был посажен рядом с большим столом, где сидели обе семьи. Это был ответ Алекс. Продолжалась ярмарка Чыславия. В конце июля штандарт ушёл во Францию, а потом в Англию, ответный визит Эдуарду VII. И опять Крым, Левадийский дворец, и оттуда из Крыма царю ехал к итальянскому королю. Накануне этой разлуки Алекс сидела с подругой в Левадийском парке, и подруга услышала знакомый посвист. И как всегда при этом звуке Алекс вскочила со скамейки, зардевшись как девочка и покраснев, сказала: "Это он меня зовёт", и поспешила, побежала. Всё как когда-то в 1894 году, но был уже 1909 год. На обратном пути Николай сделал круг по Европе, чтобы не заезжать в Австрию. Так он выразил протест австрийскому императору против присоединения к Австрии Боснии и Герцеговины. Этот жест широко отметили газеты мира, и в нём уже звучало предлюдия будущей мировой войны. И опять приезжали короли: болгарский царь Фердинанд, потом сербский король. Умер великий князь Михаил Николаевич. Отец ближайших его друзей Михайловичей уже уходили люди его юности. Умер Иоанн Кронштадский. Его пророчества, его чудотворство были известны всей России. Он не был ни схимником, ни монахом. Он не отказался от семейной жизни, но народ почитал его как святого. Умер единственный человек, который мог бы противостоять Распутину. мелькают, мелькают годы. Скончался английский король Эдуард VII, один из главных основателей союза России, Англии и Франции. Девять монархов, бесчисленные принцы съехались на похороны. Они думали, что хоронят английского короля, но они хоронили мирную монархическую Европу. Всего несколько лет оставалось до великих потрясений мировой войны, а королём стал тот самый Георгий, столь удивительно похожий на Николая. На обратном пути Николай завернул в резиденцию Вилли в Потсдам. Стрелка русского политического компаса должна ровно стоять между Англией и Германией. Умер бухарский эмир. И тогда же в ноябре 1910 года умер Толстой. На донесении о смерти Толстого Николай написал, что умер великий художник, и Бог ему судья. В феврале 1911 года праздновали 50 лет освобождения крестьян. Всего 50 лет назад люди в его стране жили рабами. Были торжества в Киеве, открытие памятника Александру II, во время празднеств в честь одного убийственного реформатора был убит другой великий реформатор Столыпин. Министра застрелили на глазах Николая. Смертельно раненный Столыпин успел перекрестить царя. Николай сам описал гибель своего министра. Мы только что вышли из ложи во время второго антракта. В это время мы услышали два звука, похожие на стук падающего предмета. Я подумал, что сверху кому-то на голову свалился бинокль и вбежал в ложу. Вправо от ложи я увидел кучу офицеров и людей, которые кого-то тащили. Несколько дам кричали, и прямо против меня в портере стоял Сталыпин. Он медленно повернулся ко мне и благословил воздух левой рукой. Только тут я заметил, что на кителе у него и на правой руке кровь. Ольга и Татьяна вошли в ложу за мной. Письмо к матери. Как его дети впервые увидели убийство. Столыпин был слишком независим, слишком далеко идущими могли стать его реформы. Да, Николай готовил отставку Столыпина, но все знали железный характер министра и знали, как часто менял царь свои решения. И вот опять полиция не уследила. И опять убийца оказался революционер, завербованный в агенты Департаментом полиции. Опять тень всесильной спецслужбы. Именно об этом 15 октября в Думе левыми был сделан запрос, который приводит в своей книге Годы Василий Шульгин. Можно указать, что за последнее десятилетие мы имели целый ряд аналогичных убийств русских сановников при содействии чинов политической охраны. Никто не сомневается, что убийство министра внутренних дел Плебе, уфимского губернатора Богдановича, великого князя Сергея Александровича организованы сотрудником охраны и звязным провокатором Азефом. Повсюду инсценируются издания нелегальной литературы, мастерские бомб, подготовка террористических актов. Она, спецслужба, стала орудием междоусобной борьбы лиц и групп правительственных сфер между собой. Сталыпин, который по словам князя Мищерского, говорил при жизни: "Охранник убьёт меня, паги под руки охранника при содействии высших чинов охраны". Царь предпочёл не думать об этих страшных догадках и познал: "Человеческая судьба, жизнь и смерть всё предопределено. Всё есть Божий промысел". Видимо, эти его мысли изложила Алекс приемнику Сталыпина, графу Каковцеву. "Верьте мне, Не надо так жалеть тех, кого не стало. Я уверена, каждый исполняет свою роль и своё назначение. И если кого-то нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль, стал эпилог номер, чтобы уступить место вам. Наступил 1913 год, вершина процветания империи и год великого юбилея. 300 лет правили России его предки. и русская история делилась по их и мне нам и вот ему послал господь в благополучии встретить торжественную дату в благополучии да после реформ сталыпина начинается невиданный подъём европа с изумлением наблюдает за поднимающимся гигантом правительство Франции направляет в Россию экономиста Эдмона Тери который в книге Россия в 1914 году писал Ни один из европейских народов не имеет подобных результатов. К середине столетия Россия будет доминировать в Европе. В стране интеллектуальный взрыв. Родина Толстого и Чехова становится лабораторией грядущего искусства XX века. Малевич, Кандинский, Шагал, Хлебников, Маяковский, Рахманинов, Скрябин, Стравинский, Станиславский, Мережковский. Но все эти радостные изменения только пугали царя. Москва, древняя столица, где совсем недавно всё дышало милым его сердцу прошлым. И вот на глазах этот город усадьбы исчез, дымили фабричные трубы, возводились огромные дома, и в столице московских царей правили денежные тузы с Таганки и из Омоскворечья. Манчестер ворвался в Царьград. Тоже в Петербурге. Да чем больше богатела его страна, тем больше он испытывал одиночество. Просвещённое общество дружно называло его царскую власть азятченной и мечтало соединить Россию с Европой. Смутное тревожное будущее преддвинулось плотную, и сотворили его Витте и Сталыпин. Мог ли он любить своих великих министров? Но он по-прежнему верил: всё это заблуждение интеллигенции, мужик боится Европы, недоверие к немцам так издревно на Руси называли иностранцев. И священная царская власть в народной крови. Кто казался прав? Да, скоро народная революция уничтожит царскую власть, чтобы через десяток лет пришли новые революционные цари. И Россия на долгие десятилетия отгородилась от Европы. В день 300-летия династии в Мринском театре шла опера "Жизнь за царя". В Казанском соборе во время торжественного богослужения два голубя кружили под куполом. Николай стоял рядом с сыном, и ему показалось это прекрасным предзнаменованием. Соровский святой оказался прав: вторая половина царствования в процветании. Во время торжеств Алекс беспричинно и часто рыдала. Её преследовали головные боли и невыразимая грусть. "Я руина", повторяла она среди всех этих празднеств. Династия оставалась жить 4 года. А тогда все казалось таким незыблемым из дневника. 21 февраля 1913 года, четверг. День празднования трехсотлетия царствования был светлым и совсем весенним. В 12 четвертью я с Алексеем в коляске, мама и Алекс в русской карете, как им трудно было теперь сидеть в одной карете, и, наконец, все дочери в Ландо тронулись в Казанский собор. Впереди сотня конвоя, сзади тоже сотня. В соборе был отслужен торжественный молебен и прочитан манифест. Вернулись в зимний тем же порядком. Настроение было радостное, напоминавшее мне коронацию. Завтракали с мама. В 3.45 все собрались в Малахитовой. А в концертной принимали поздравления до пяти с половиной часов. Прошло около 1500 человек. Алекс устала очень и легла. читал и разбирал море телеграмм смотрел в окна на иллюминацию и на свечение прожекторов из башни адмиралтейства дул крепкий изюй 200 но настроение было радостное не запоминается запоминается алекс устала очень и легла и молчаливый одинокий человек глядящий из окна на праздничные огни Мне было так грустно, когда я видел твою одинокую фигуру. Напишет она ему в письме: одиночество, только семья, Алекс, дети и он. Друзей юности Михайловичи, он теперь приглашает редко. Сергей Михайлович по-прежнему с со состареющей Матильдой. Это ужасная женщина, запретная тема в семье. Николай Михайлович, либеральный историк, председатель Русского исторического общества, того самого, где почётным председателем был сам Николай, автор монументальной биографии Александра I. Он увлекается таинственными легендами о странной смерти своего предка и загадочным старцем Фёдором Кузьмичом, появившимся после смерти Александра в Сибири. Чётна пытается он найти разгадку в семейном романовском архиве. Возможный тайный уход с трона его прадеда и превращение царя в старца волнуют и самого Николая, но им трудно разговаривать. Николай Михайлович мистик, масон и вольнодумец. В Петербурге он одиноко живёт в своём дворце среди книг и манускриптов, оживает только дома в Париже, где безуспешно старается объяснить своим друзьям-французам принципы правления императора Ники. В семье его прозвали господин Эгалитэ. так когда-то называли либерального принца орлеанского брата людовика XVI для завершения сходства либерал принц орлеанский был гильотинирован французской революцией либеральный николай михайлович будет расстрелян в петропавловской крепости революцией октябрьской впрочем этот загадочный человек предвидел свою смерть он даже описал её тёмной сурой ночью в нескольких шагах от тяжёлых гробов предков заканчивается 1913 год. Осень в Левадийском дворце. Но опустели дорожки прекрасного парка. Не появляется тут прежний частый обитатель Дмитрий. Теперь любимому племяннику нет въезда в Левадию, и блестящий гвардейец должен выслушивать в петербургских салонах грязные сплетни о состоявшейся своей невесте и сибирском мужике. Непно аллее Хлевадийского парка и единственного брата Миши. Он не сумел выполнить обещанное матери. Роман с дважды разведенной госпожой Вульферт продолжался. Вслед за возлюбленной он покидает Россию. Вера Леонидовна. Она была восхитительна: пепельные волосы, глаза с повалокой, кошачья ленивая грация, но чрезчур надменно, воспитание Всё-таки всего лишь дочь адвоката. Сначала она была замужем за купцом Мамонтовым, потом за ротмистром Вульфертом. Этот Вульферт служил в знаменитом полку синих кирасир, которым командовал Михаил. Михаил влюбился. Она развелась и родила ему, кажется, сына. Стала потом называться графиней Брасовой по названию имения Михаила. Шифрованная телеграмма в русское посольство Податель всего генерал-майор корпуса жандармов Герасимов командируется по высочайшему повелению за границу с поручением принять все меры к недопущению брака госпожи Брасовой Вульферт и великого князя Михаила Александровича. Бедный Михаил попытался сделать всё, чтобы царствующий брат ники не имел возможности узнать о случившемся. Именно для этого он ехал за границу. Именно поэтому кружит по Европе. Ищет тихое место для тайного бракосочетания. Шифрованная телеграмма. Произведя расследование, имею честь доложить, при каких обстоятельствах и в какое именно время состоялось вступление в брак его императорского высочества. 29 октября он объявил своим спутникам, что выезжает с госпожой Вульферт в автомобиле через Швейцарию и Италию в Кан, а сопровождающие их лица и прислуга поедут по железной дороге через Париж. В тот же день, 29 октября, они доехали в автомобиле только до города Вюртсбурга, где сели в поезд с железной дороги, следовавший в Вену, куда его императорское высочество прибыл утром 30 октября. В тот же день, в 4 часа пополудни, великий князь и госпожа Вульферт проехали в сербскую церковь святого Саввы, где и совершили обряд бракосочетания. Для окружающих великого князя и госпожу Вульферт-лиц Его поездка осталась совершенно неизвестной. Во время пребывания великого князя агенты из заграничной агенттуры повсюду сопровождали его на особом моторе. Какова картина? Автомобильные гонки в начале века. Авто с агентами тайной полиции, преследующие авто, где шофёром великий князь, а рядом его любовница. Да, всё путешествие фиксировали агенты, посланные братом Алекс потребовала: Николай обязан быть неумолимым, как это умел его отец. Пожелев брата, он допустит будущий развал Романовской семьи. 3 сентября 1911 года. Посольство в Париже. Разбор шифрованной телеграммы. По полученным сведениям, в субботу 13 ноября В Кан явился флигель-адъютант государства императора для объявленія от имени его величества запрещенія въездъ в Россію великому князю. Великий князь очень удручен и никуда не выходитъ. После рожденія цасаревича Алексѣя Михаил вместо звания наследника получил титул правителя государства. Теперь он лишенъ его. Из всехъ кто был при началѣ ихъ счастливого брака, рядом с ними оставалось только Эл. Всё ещё красавица в сером платье Марфа-Мриинская обители. Она идёт по дорожке парка. После траура по мужу Элла распустила свой двор и из дворца переселилась в две комнаты в здании на Ардынке. Так было положено начало удивительной общине Марфа-Мриинская обители. Это не был монастырь, хотя строй жизни сестёр обители близок к монастырскому. Само название Марфа Мариинская указывала на дом Лазаря, в который пришел Христос, и на семью, которая соединила Марфу и Марию. Заботы сестер обители — это больные и брошенные дети, нищие и умирающие люди, нуждавшиеся в материальной помощи или нравственном утешении. Мудрая Элла понимает, говорить о Распутине с Алекс — значит, разорвать отношения и оставить её одну, или остаётся только молиться за неё и терпеть. И ещё рядом с нейкий друг детства, принц Пётр Александрович Альденбургский. Петя в дневниках Николая. Альденбургские происходили из древнего рода, известного своей яростной жестокостью. С ужасом писали о них европейские хроники. А Петя, потомок этих жестоких Альбенбургских, очень добрый, очень нескладный, высокий человек. Он пишет на досуге милые, сентиментальные повести о природе, о лесной тишине. Он женат на родной сестре своего царствующего товарища, великой княгине Ольге. Но Петя, гомосексуалист, и уже во время войны Ольга бросит нескладного Петю и сберёт другого. Петя благополучно переживет революцию и товарища своих детских игр. После революции его встретит писатель Бунин на каком-то эмигрантском вечере и впоследствии напишет, как Петя Альденбургский, выслушав беседу старых революционеров, восклицал. «Ах, какие вы все милые и прелестные люди! И как грустно, что Ники никогда не бывал на ваших вечерах!» Всё, всё было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга. Они были чем-то похожи, милый Ники и милый Петя. Дневник. Мэлкают страницы, проходит жизнь. 6 мая 1913 года. Странно думается при мысли, что мне минуло 45 лет. Погода была дивная. К сожалению, Алекс себя плохо чувствовала. Теперь частая запись А бедня, поздравления, все по-старому. Только и разница, что были все дочери. Это был сорок пятый день его рождения. День Иова Многострадального. «Ты еще родился в день Иова, многострадальная моя душа», из ее письма. Иовом все чаще называет себя он сам. Однажды Столыпин предлагал государю важную внутриполитическую меру. Задумчиво выслушав его, Николай II делает движение скептическое, беззаботное, которое как бы говорит «это или что-нибудь другое, не все ли равно?». Наконец он заявляет грустным голосом. «Мне не удается ничего из того, что я предпринимаю. Мне не везет. К тому же человеческая воля так бессильна. Знаете ли вы, когда день моего рождения? Разве я мог бы его не знать? 6 мая». А какого святого праздник в этот день? Простите, государь, не помню. Ио вам многострадального. Слава Богу, царствование вашего величества завершится со славой, так как и Иов, претерпев самые ужасные испытания, был вознаграждён благословением Божьим и благополучием. Нет, поверьте мне, Пётр Аркадьевич, у меня более, чем предчувствие. У меня в этом глубокая уверенность. Я обречён на страшные испытания. но я не получу моей награды здесь, на земле. Сколько раз я применял к себе слова Иова, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, чего я боялся, то и пришло ко мне». Эпизод этот привел в своих воспоминаниях французский посол Марис Палеолог. «Сорок пять лет. Уже старик. Любимая мать, друзья, брат, дяди. Никого рядом. Один». Иов. И это странное ощущение. Жизнь все больше напоминает сон. Настроения эти особенно сильны в эти годы относительного покоя и тишины, когда будто начинает сбываться благополучие, предсказанное преподобным Серафимом. Еще тишина в Европе, еще мир, еще идут дружеские встречи с императором Вильгельмом. Именно по пути в Берлин и была начата Николаем эта тетрадь дневника. Но в эту тетрадь вклеены странные фотографии. Сын в военной форме отдает честь. Царица и великая княжна, и тоже в военных мундирах полков, шефами которых они были. Странный военный акцент появился в этой тетради. Появился он и в жизни. Нервная Алекс предчувствовала и тосковала. Ее преследовали ужасные головные боли. Закончился 1913 год, год высшего благоденствия его империи. 31 декабря он записал: "Благослови, Господи, Россию и нас всех миром и тишиною и благочестием". 6 января 1914 года, будто завершая эпоху, состоялся последний крещенский парад в Зимнем дворце. В залах выстроились взводы гвардии и военных училищ. Императрица мать в серебряном русском сарафане с голубой Андреевской лентой. Алекс в синем сарафане, шитом золотом, с громадным шлейфом, отороченным соболем. Кокошник покрыт бриллиантовой диадемой с жемчугом, легендарные романовские драгоценности. В тесной духоте Екатеринбургского заключения они будут вспоминать бесконечный холодный мраморный зал, строй гвардии, громадного Николая Николаевича в окружении гигантов гренадеров. Как выходили из дворца на дворцовую набережную, и митрополит спускался на скованную льдом Неву, освещать воду в проруби